Глава шестнадцатая. Трестания Венс. На свадьбу владыки Айстериона я собиралась с таким волнением, будто это мой собственный праздник. Я выбрала платье цвета розового золота в тон моих волос. Само по себе оно было прекрасно и не нуждалось в украшениях, но бабушка нашла меня перед уходом и сделала подарок. На тонкой цепочке висела подвеска, крупный бирюзовый сапфир прямо под цвет моих глаз. «Это украшение подарил мне твой дед», — призналась бабушка. «Давно стоило тебе его отдать». Украшение выглядело дорого. Изысканное и очень красивое, тонкая огранка в форме капли. «Мне не доводилось видеть таких больших сапфиров», — призналась я бабушке, касаясь подвески. Снимать его не хотелось. Удивительным образом кулон завершал наряд. «Это не сапфир», — удивила она меня. «Очень редкий, яргинский бриллиант. О, может, не стоит тогда? Оставь, ты достойна его носить, Трестания. Ты достойна намного большего, чем думаешь». От ее слов на душе потеплело, стало чуточку спокойнее. Так что из портала, который доставил нас ко дворцу владыки Айстериона, я вышла с гордо поднятой головой. Оказавшись в огромном бальном зале, мы с отель почти сразу разделились. «Мне нужно поработать», — сообщила Светлая. На ней было травянисто зеленое платье, расшитое бисером и вышивкой. Сегодня она была особенно хороша и похожа на лесную нимфу из легенд. Но дело было даже не в идеальном платье и прическе, а в горящих азартом глазах. «Ох, надеюсь, дворец устоит от творческих изысканий Сей Торндайк», Честно говоря, меня это волновало не сильно. Уж после того, как я превратила Торнвилла в козла, а его дружка в жабу, опозориться сильнее вряд ли возможно. До главного события этой ночи, свадебной церемонии, оставалось и еще несколько часов. По традиции многих темных королевств обряд проводили в полночь. Так что до этого момента предстояло танцевать, пить игристое вино и пробовать закуски. Но сначала предстояло поприветствовать владыку. Он восседал в самой дальней части зала на каменном троне, которому, наверное, было несколько тысяч лет. Рядом были троны поменьше, явно не такие древние. Один из них занимала невеста, другой — мать Айстериона, с которой я имела сомнительную честь совсем недавно беседовать. К моему разочарованию, два других трона, которые могли занимать принцы, пустовали. Мы с Этель, как всегда, немного припозднились и пропустили официальное начало праздника. Наверняка владыка Эстерион толкал торжественную речь, но мы теперь узнаем, о чем она была, только из газет. Пропустили мы и первый танец будущих супругов. Так что теперь большую часть зала занимали танцующие, и мне пришлось их обходить, чтобы пробраться к владыке и поприветствовать. Да только очередь на поклон была слишком большая. Чем ближе к владыке, тем плотнее толбились люди и заканчивались где-то в середине зала. Я сильно засомневалась, а надо ли оно мне вообще. И если вспомнить встречу с матерью Анрея, встреча с его братом может быть тоже не очень приятной. Я уже молчу о том, в каком компрометирующем виде меня застал владыка тогда у озера. Остановилась. А вот развернуться и направиться в другую сторону не успела. Почувствовала, как спину обжег чей-то взгляд, и сразу же раздался до боли знакомый голос. «Тристание!» — позвал меня его высочество Анрей. Медленно повернулась и поклонилась, как полагается, приветствуя принца. В отличие от него, я о формальностях не забыла. Мне стоило возмутиться, мы все таки на балу, вокруг множества людей, но вместо этого в груди разлилось тепло, сердце взволнованно затрепетало. Я хотела сказать что-то колкое или остроумное, чтобы скрыть волнение, да только ничего толкового не приходило в голову. Из нее вообще вылетели все мысли, стоило встретиться с жарким взглядом темного принца. Так смотреть на кого-то в приличном обществе точно не принято. Мысль о том, что принц не очень до себя контролирует, ужасно польстила и придала сил. «Ваше высочество, какая неожиданная встреча!» Я обольстительно улыбнулась и протянула принцу руку. ладонь мою тут же сгграбастыли и поцеловали теплые пальцы принца сомкнулись на моем запястье и отпускать не спешили так уж и неожиданное не поверил ни на секунду принц подарите мне танец Анрей так и не отпустил мою руку и судя по тому как крепко он удерживал ее отказ в принципе не рассматривается подарю от чего не подарить отказываться я все равно не собиралась Как раз заиграла следующая мелодия. Танец более медленный, он не предусматривал смены партнера. Самое то, чтобы поговорить. Да только как тут можно говорить, когда так тесно, нарушая все правила приличия, прижали к мужскому телу? Меня окутало чужим теплом. Одна рука принца оказалась у меня на спине, касаясь голой кожи над платьем, другая сжала ладонь. А взгляд принца, кажется, пытался проникнуть мне в душу. Если не для того, чтобы украсть ее, то, как минимум, выведать самое тайное. Попробовала отвести взгляд, но сделала только хуже. Он опустился на мужские губы, и я нервно сглотнула. Отчётливо вспомнилась, как эти губы умеют целовать. Я еще в прошлый раз заметила, как Анрей хорошо танцует, двигается уверенно и плавно. Будучи его партнершей, можно ни о чем не думать и просто наслаждаться танцем. «Ты выглядишь...» «Потрясающе!» — отрывисто произнес он. На моих щеках заиграл румянец, стало жарко. Еще ни разу меня не смущал обычный комплимент, но из уст темного принца даже самые простые слова звучали глубже и волнующе. «Давай, трестание, соберись. Это не первый твой бал, не первый мужчина, с которым ты танцуешь. Зато первый, которого я, возможно, по-настоящему полюбила». Я всегда так выгляжу на светских приемах, соизволила я ответить на комплимент. Просто кое-кто видел меня только на ферме и в совсем другой обстановке. В той обстановке ты особенно хороша, бархатным обволакивающим шепотом произнес Анрей, и по моей коже расползлись восторженные мурашки. Ты всегда невероятно хороша и потрясающе красиво, Тристания. Ох, если я такая замечательная! «Что же вы, ваше высочество, ни разу не связались со мной больше, чем за две недели?» Вслух я этого не сказала, но, видимо, что-то отпечаталось из мыслей у меня на лице. «Я каждый день думала о тебе», — последовало очередное признание. «Скучали, ваше высочество?» — решила я поддеть его. «Это у меня почему-то получалось лучше всего. А еще я очень хотела услышать на этот вопрос ответ». «Скучал, Трис». Не заставил себя долго ждать принц. Очень скучал. Но все, я сейчас растаю розовой лужицей и... все Пропаду, отдамся во власть тёмного принца, забуду, кто я и как меня звать. А ты скучала? Хороший вопрос. Я старалась не думать о принце, занималась новорожденными драконами, но едва ли получалось всерьез вытравить его из мыслей. Я уже молчу о ночах, когда я засыпала с мыслями о принце, а потом он приходил ко мне во снах. Таких горячих и реальных, что было не до проливания слёз в подушку, хотя и без этого не обошлось первые дни. Я вспоминала о нем за завтраком, обедом и ужином. Всякий раз, когда мы трапезничали в саду, и за деревьями маячил силуэт его старого замка. Я думала о нем слишком часто, еще бы немного и сошла с ума. вспоминала о вас конечно иногда ответила я ровно чтобы он ни о чем не догадался но и такой ответ принца более чем устроил он довольно усмехнулся и кажется чуть крепче прижал меня к себе я бы хотел показать тебе дворец тебе же нравятся экскурсии кажется это была шпилька в мой адрес за тот раз когда я прогуливалась по дому с лексом будь не ладен этот олдриш не то чтобы очень Но когда становится скучно, вполне можно скрасить досуг. Я бы очень хотел показать тебе замок. Когда так настоятельно просят всякие темные принцы, отказывать крайне сложно. Я, конечно, не трусиха, но было одно но. А ваша матушка не будет против? Я не стала уточнять, что его мать назвала меня вертихвосткой и рекомендовала держаться от него подальше. Все же я не собиралась никого слушать. Но осадок остался, и, разумеется, осторожность тут не помешает. все таки владычица Тамэ не последний человек в этой стране. Кто знает, как она обходится с неугодными пассиями принцев. Судя по нашему короткому знакомству и ее беспардонности, можно ожидать чего угодно. На такой случай я подстраховалась. Взяла с собой кольцо, которое передал мне Тейр Ансгар — Самая порталы открывать не умела, такое подвластно самым высшим темным и светлым, как принца, например. В перспективе я, конечно, тоже могу научиться этому, но пока имеем то, что имеем. Своего артефакта для перемещения у меня не было. Они большая редкость и ценность, так что в случае чего перемещусь в Ерген. Лучше спонтанное знакомство с дедом, чем быть прикопанной где-нибудь во внутреннем дворике, владычицей Томеей. Мои слова явно не понравились принцу. Он нахмурился. На лице проступили желваки. «Она с тобой говорила?» «Когда?» «Что именно она сказала?» Посыпались вопросы. Танец закончился, избавив меня от неприятных ответов. Во всяком случае, этот разговор точно не для бального зала. Принц тоже это понял, подхватил меня под локоток и повел в сторону одного из выходов. Я огляделась по сторонам в поисках Этель, но подруге не было видно, «Слишком большой зал и много народов». «Твоя подруга», — догадался принц. «Взрослая девушка и сама о себе позаботится». «Хотела бы я быть так же в этом уверена, но способность Этель влипать в неприятности крайне высокая. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ладно, найду ее потом. все таки я здесь ради разговора с принцем, и Этель об этом прекрасно знает, так что вряд ли потеряет меня». Анрей вывел меня из зала в темный, едва освещаемый магическим светом коридор. Тут сразу стало тихо и дышалось свободнее. Правда, когда рука принца отпустила мой локоть, и он обхватил мою ладонь, я не смогла унять глупое сердце, забившееся с удвоенной чистотой. «Куда ты меня ведёшь?» — задала я весьма логичный вопрос. А когда принц остановился посреди коридора, рядом с какой-то скульптурой, я всерьез решила, что он затеял настоящую экскурсию, и допрос с пристрастием или зажимание меня по углам в его планы не входило. А жаль. Но очень скоро я поняла, что все намного интереснее. Анрей что-то прошептал мраморной женщине с кувшином, и та плавно отъехала в сторону вместе с куском стены позади. За скульптурой оказался потайной коридор. И что меня так удивляет? Он ведь говорил, что руководит тайной службой Рейринга. Коридор был очень темный и узкий, так что мне оставалось довериться принцу. Магический светлячок едва помогал осветить путь впереди нас. «Мы почти пришли», — сообщил принц, останавливаясь. Перед нами вновь отъехала стена после недолгих магических манипуляций. Принц отвел меня в сад. В полной тишине было слышно только журчание воды и пение птиц. Воздух стоял влажный, пропитанный ароматом цветов. Сад... Не самое точное описание. Мы оказались во внутреннем дворике, довольно просторном и полном насаждении, но все же весьма замкнутом пространстве. Я как раз вспоминала недавно о таких и владычице Томеи. Отличное место, чтобы припрятать труп. Надеюсь, мои мысли были непророческими. Среди пышных зеленых кустов и деревьев стояла беседка, а вокруг протекал искусственный ручеек. Принц любезно помог мне пройти по узкому деревянному мостику через ручей. «Присядь», — жестом указал он на мягкие шелковые подушки, разложенные на сиденьях. «Мне и стоя удобно. Ты хотел мне показать это место?» Я смотрелась. Красиво, конечно. Растения видно, что редкие. За ними тщательно ухаживали. Беседка — отдельное произведение искусства. Очень тонкая, практически ювелирная резьба по дереву. Но я ничего особенного в этом месте не заметила. За той скульптурой морского дракона принц указал на противоположную стену той, откуда мы пришли, часть стены. Там коридор, ведущий в мой кабинет. Я часто здесь отдыхаю отдел. но мы здесь не поэтому. Почему тогда? Я насторожилась и напряглась, оглядываясь по сторонам. Но через мгновение меня уже охватило напряжение совсем другого рода. Анрей в один широкий шаг преодолел расстояние, разделяющее нас, и прижал к себе, обхватил одной рукой мою талию, а другую положил на затылок. Чтобы никто не помешал сделать мне это. Поцелуй не стал для меня такой уж большой неожиданностью, а вот то, как я легко и пылко ответила на него, стало. Не скрою, мне этого хотелось. Я вспоминала жаркие поцелуи принца и жалела о том, что это может никогда не повториться. «Так что теперь я позволила себе в полной мере насладиться процессом». Не только Анрей жадно захватывал мои губы, ласкал их языком, но и я подавалась вперед в желании соединиться с ним как можно ближе. Голова кружилась от происходящего. Я даже не заметила, как принц подхватил меня, сам сел на мягкие сиденья, а меня усадил к себе на колени. Руки принца исследовали мое тело, гладили спину, плечи и шею, А отрываясь на короткие мгновения, когда я успевала только вдохнуть, шептал всякие нежности. Какие там разговоры, я совершенно потеряла счет времени. Ты самая желанная, ты восхитительная, ты самая-самая, ты моя. На эти жаркие комплименты я бы при всем желании не успела ответить. А в следующую секунду его вовсе оказалась лежащей на шелковых подушках. Анрэ навис надо мной. Он перестал целовать, взгляд внимательно изучал мое лицо. В этот момент казалось, что ничего и никого не существует, кроме нас в этом мире. Мгновение, длившаяся вечность. Взгляд принца был красноречивее любых слов. Я действительно для него самое желанное. Он на пределе своих возможностей и контроля. Любой знак с моей стороны... И мы продолжим начатое и так уже перешедшее в горизонтальную плоскость в более подходящем месте, например, в спальне его высочества. Решение только за мной. Проскользнула мысль поддаться искушению и просто наслаждаться друг другом, ни о чем не думая. Но я не могла позволить себе такой слабости. Я хочу, чтобы Анрей воспринимал меня всерьез, а значит, я должна ему рассказать о том, кто мой дед. «Я должна тебе кое-что сказать». Принц шумно выдохнул и тут же отстранился. «Прости, я тороплю события. Ты права, я тоже хочу кое-что сказать». Анрея отошел на шаг, встряхнул руками темные пряди волос и обернулся. Взгляд все еще горел от нереализованного желания. Губы, наверняка, как и мои, красные от поцелуев. «Я узнала, что являюсь внучкой повелителя Мордыша. Вот откуда у меня темная магия». «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Мы произнесли это все одновременно. Принц, к тому же, успел встать на одно колено и мягко обхватил мою ладонь. Повисла тяжелая тишина. Я переваривала то, что сказал принц. Похоже, опасения владычицы Томеи были вполне обоснованными, но для меня предложение все равно стало неожиданным. Оно удивило меня куда больше, чем я могла себе представить. а вот принц таким удивленным от моих слов не выглядел. «Ты уже знаешь!» «Не вопрос, а скорее утверждение». Андрей промолчал, и я поняла, мои догадки оказались верны. Я резко выдернула свою ладонь, с трудом понимая, что все это могло значить. Почему-то выводы напрашивались не самые утешительные. В горлу подступил удушливый ком. «Ты поэтому сделал мне предложение? Потому что узнал о моём родстве?» Андрей не успел ни возразить, ни подтвердить мои предположения. Раздался взрыв, который сотряс стены дворца. Пришлось сгруппироваться, чтобы не потерять равновесие и устоять на ногах. Принц придержал меня, хотя я в этом и не нуждалась. «Что-то случилось», — подметил очевидное он. Взмахнул рукой, и перед нами появилось черное облако из клубящейся тьмы. Еще один взмах, и нам открылся вид на бальный зал с высоты. «Там что-то происходило». Анрей приблизил изображение творящегося беспорядка, и я увидела его зачинщиков. Увиденное заставило мои губы вытянуться буквой «О». Пора бы уже привыкнуть, что Этель всегда появляется в эпицентре самых интересных событий, но то, что она их активная участница — нечастое явление. Светлое отчаянно защищалась. Для того, кто закончил бытовой факультет, а второй специальностью освоил дело писаря, Она неплохо использовала свет для защиты. А защита ей требовалась от злобной темной дамочки, которая со стервенением наступала. Заклинания отлетали от щита Этель и врезались в стены. Гости отчаянно разбегались, чтобы не угодить под эти атаки. Стража пыталась вмешаться, но явно боялась предпринять активные действия. Ведь злобная темная – это будущая жена владыки Айстериона. Для меня было очевидно. Пора спасать подругу. «Что бы Этель ни сделала, я ее в обиду не дам. Перенеси нас туда», — повернулась я к принцу и умоляюще посмотрела. «Сюда или отсюда нельзя открыть портал. Это место хорошо защищено», — пояснил принц и, взяв меня за руку, потянул к выходу. «Так что нам лучше поторопиться». Когда мы оказались возле бального зала, схватка Этель и невесты владыки Айстериона уже почти закончилась. Большая часть гостей покинула зал, или стражники им помогли в этом. Мою подругу удерживала дворцовая стража, а злобную невесту держала личная охрана в белых плащах и нашивках на плечах с символом другого государства, белого на золотом фоне дерева. «Кажется, это одна из принцесс светлого королевства Архагон. Злобная дамочка для светлой». Лицо ее искажало гримаса ярости. «Красавица, ничего не скажешь». «Я тебя придушу!» Шипела она змеёй и разве что ядом не плевала в сторону Этель. «Боги! Да я ничего такого не сделала!» Возмущалась в ответ моя подруга. «Это всего лишь легкое заклинание откровения». Боюсь даже представить, что Торндайк выяснила о принцессе с помощью своего коронного заклинания откровения, ее личная разработка, которой она очень гордилась. Удивительно, как Этель смогла застать принцессу врасплох. Но, думаю, самое интересное было не это, а то, что выяснила Этель с помощью этого заклинания. То, из-за чего ее теперь жаждала убить злобная невеста. А то, что было, я в этом не сомневаюсь, не зря же так бесится. «Объясните, наконец, что произошло? Почему срывается моя свадьба?» — прогремел голос Владыки Айстариона. «Что за заклинание использовали?» Владыка перевел взгляд на Этель, прищурился, внимательно изучая мою подругу. «Что вы сделали с моей невестой?» «А это уже прямой вопрос, Этель. Я хотела всего лишь поговорить с вашей будущей женой ваше темнейшество, взять интервью для эмерийского вестника». «Что? Проклятые газетчики! Я свободный писатель!» В голосе Аистариона послышались рычащие нотки, хотя ни одной буквы «Р» при его вопросе не пострадала. Мужчина двинулся на светлую, остановился только, когда между ними осталось расстояние меньше ладони. Я почувствовала, как угрожающе всколыхнулась чужая тьма вокруг нас. Похоже, брат Анрея не очень любит писарей и журналистов. Я была дернулась в сторону подруги, намереваясь помочь ей, но моя ладонь все еще была в ладони темного принца. Он меня не держал, но его предостерегающий взгляд просил не торопиться и пока не вмешиваться. «Вообще-то я кое-что выяснила, и вам это должно быть интересно», — начала оправдываться Этель. Но, должна заметить, страха в её голосе я не почувствовала. Эта ситуация ее сильно возмущала, а злость владыки вызывала только раздражение, из-за чего светлая нахохлилась, как воробей, которого отодвинули в сторону птицы покрупнее, не давая подобраться к вкусной корке хлеба. но он все еще не терял надежды урвать кусок побольше. Торндайк открыла было рот, видимо, чтобы поделиться добытыми сведениями, как невеста владыки вновь зашипела. «Не смей! Закрой свой рот!» «Хватит!» — устало выдохнул владыка. От этого его голос прозвучал не менее твердо. Он повернулся к своей будущей жене и даже шагнул в ее сторону, но выяснять отношения публично не стал. Это уже похоже на уличный балаган. Обеих в допросную. В последний момент злюка вырвалась. Или попросту родная охрана решила не препятствовать и проигнорировать приказ владыки Айстариона. Как бы оно ни было, страже не удалось сдержать светлую принцессу. Мужчины не успели среагировать. Возможно, никто не ожидал, что светлая владеет смертельными атакующими заклинаниями. Возможно, никто не думал, что до такого дойдет. Даже владыка не успел ничего сделать, хотя находился ближе всех. Я сильно испугалась за Этель. Темная магия буквально взорвалась внутри меня, откликаясь на острые эмоции. Боюсь, если бы я не отпустила ее, она сожгла меня изнутри. Мой щит из чистой концентрированной темной магии закрыл от атаки Этель. Но мгновением ранее, на перерез белому сгустку магии, закрывая широкой спиной, вышел владыка. Он закрыл ее от атаки — и прижал хрупкую фигурку к груди. На фоне темного властелина Рейринга Этель выглядела особенно уязвимой, но в то же время я почувствовала облегчение, уж если кто и защитит Торндайк от злобной принцессы Архагона, то местный темный властелин. Судя по всему, он не собирался отдавать мою подругу на растерзание своей будущей жёнушки. Это было весьма кстати, потому что я почувствовала сильное головокружение. В груди запекло, словно зажгли огненный шар, а в голове раздался голос. «Не сдерживайся! Убей эту дрянь! Погаси ее свет во славу тьме!» Голос очень сильно напоминал мой, но в то же время какой-то иной. И мне совсем не нравилось то, что он предлагал, но тело отзывалось на него, как на собственные мысли. Сознание словно раздвоилось на хорошую и плохую меня. и хорошей половине явно удавалось удерживать контроль. Я ощущала это каждой клеточкой тела. Тьма, которую я так долго прятала внутри себя и игнорировала, наконец пробудилась. Эта опасная сила жаждала наказать моих обидчиков, а потом приняться за всех остальных. Теперь я прекрасно понимала, как чувствуют себя темные властелины, Почему так трясутся над своими драконами, с помощью которых избавляются от излишков магии, чтобы не дать той свести себя с ума? Их с детства учат контролировать этот темный дар. Но я научилась лишь подавлять. И теперь что-то пошло не так. Эмоций накопилось слишком много. Они пробили бронь, за которой я так тщательно прятала свой темный дар. Теперь я чувствовала, как утекает время на раздумья с каждой проклятой секундой. Решение пришлось принимать быстро. Только один человек мог помочь мне сейчас. Тот, у кого такая же родственная сила. Я достала из крохотной сумочки на запястье кольцо, которое передал мне Тейр Ансгар, и, отойдя на несколько шагов, активировала его.